«Мерседес будет жить! Я спасу вас, Рита!» Ведьмами не рождаются. Кудесников решил не говорить матери, что он снова собирается ехать в сосны. Причем специально для того, чтобы встретиться с ведьмой. Спасительных кисок уже раздали хозяевам, и защищать Арсения от темных сил, кроме Мерса, было некому. Перед поездкой в Египет состоялось великое переселение. Он ловил кошек, рассовывал их по домикам-переноскам, собирал для каждой собственную сумку с ее причиндалами. А потом отвез хвостатое войско в Москву. Мать была счастлива, как девочка, что их с Лариской затея удалась, и сыночек все это время находился под надежной охраной. «Теперь надежда только на тебя. Если что, миукой, Заметил Арсений, ухмыльнувшись, и дружески потрепал Мерса по спине. Тот с неудовольствием посмотрел на хозяина. Он не любил ходить растрепанным. И некоторых проявлений внимания к своей персоне старался избегать. Выбравшись из машины, Арсений взял кота под мышку и сразу направился к Ритиному дому. День был жарким, солнце стояло в центре небосфода, и в воздухе плавал какой-то специфический аромат, который невозможно было идентифицировать. Калитка, как всегда, оказалась заперта. Одна корита была в саду, и занималась она самым настоящим колдовским делом. Варила какую-то дрянь в маленьком котелке над костром. Вокруг нее сидели четыре черные кошки, отчего действо походило на ритуал. Свою варево она время от времени помешивала ложкой на длинной ручке И именно от котелка шел тот самый странный запах, который так не понравился Арсению. Кот тоже среагировал на запах задрал морду и стал вдумчиво принюхиваться. «Еще бы про нее не распускали слухи!» — подумал Кудесников. «Если кто-нибудь из местных видел эту картину, он уже пошел чесать языком по деревне!» Рита снова была в темном платье. Ее роскошные волосы растрепались и падали на лицо. Губы, испачканные соком каких-то ягод, казались кровавыми. Настоящая ведьма! Ало, хозяйка!» «Не приютите двух путешественников!» Скинув голову, Рита посмотрела на Кудесникова и приветливо помахала рукой. В калитке она отправилась с ложкой в руке. От ложки шел ароматный пар. «Варите зелье из сушеных мышей?» – сразу же спросил Арсений. «Как у вас тут дела? Больше не произошло ничего ужасного?» Он не собирался рассказывать ей о своих неприятностях во время поездки. Сначала нужно понять, она или не она стала их причиной. — А что это с Мерседесом? — вместо ответа спросила Рита, с тревогой посмотрев на кота. Кудесников тут же опустил глаза и охнул. Мерс, который только что с упоением вдыхал новые запахи, сейчас стоял, странно растопырив лапы и вытаращив глаза. Стало слышно, что дышит он хрипло и со странным свистом. — Эй, приятель, ты чего это, а? Арсений присел на корточки и хотел взять Мерса на руки, но едва лишь прикоснулся к нему, как кот повалился на бок и захрипел еще громче. При этом он стал содрогаться, вытянув лапы. «Господи, что с ним?» Кудесников так перепугался, что потерял способность мыслить трезво. «У него конвульсии! Это какая-то кошачья эпилепсия! Срочно нужен ветеринар!» Он выхватил из кармана сотовый телефон и и принялся лихорадочно нажимать на кнопки. Рита тем временем встала на колени и принялась уговаривать Мерседеса. «Ну что ты, котик? Что с тобой? Что случилось?» Кудесников с пеной у рта орал в трубку. «У меня ничего не придумал! Пока я его довезу, он загнется! Я не знаю, что с ним! Нет, с земли он ничего не ест! Хотя это же зверь, кто его знает!» «Может быть, мне попробовать?» — спросила Риту Гудесникова, который скакал над хрипящим котом, как взбесившийся конь. — В конце концов, он тоже живое существо. И в сущности, какая разница, кого лечить? — Попробуйте, попробуйте! Сделайте хоть что-нибудь! — рявкнул Арсений. — Спасете кота, я спасу вас! От всех напастей в мире слово даю! — Тогда отойдите! — приказала Рита. — Нет, вообще уйдите отсюда! Отправляйтесь в дом! — Вы испускаете столь мощные флюиды, что это наверняка помешает мне сосредоточиться. Кудесников побежал по тропинке к ее дому, влетел в комнату и завертелся на месте. Потом увидел на подоконнике знакомый кувшин с компотом и через край выпил половину содержимого. Руки у него тряслись. Ждать просто так было невозможно. Он снова выскочил на крыльцо и сразу же увидел риту, которая шла к дому неся на руках Мерседеса. Кот был живеханек, хотя и выглядел слегка ошарашенным. Он всего лишь пытался очистить желудок. Видите, что застряло у него внутри? Она показала Арсению огромный комок шерсти, похожий на обслюнявленную мышь. — Коты периодически так делают. — Бывало, раньше его тошнило. — пробормотал Кудесников, заключая своего любимца в крепкие мужские объятия. — Но чтобы такие финты выбрасывать... — Ну, Мерз, ты меня и напугал. — Рита, я даже не знаю, как вас благодарить. Я просто постучала его по спине, — улыбнулась она. — Идите сюда, я угощу вас свежими ягодами. Хоть немного отвлечетесь и придете в себя. Ну и вид у вас. — Извините, я тут выпил из кувшина компот, без спросу. Рита серьезно посмотрела сначала на него, потом на половиненный кувшин, неожиданно согнулась пополам и принялась хохотать, держась двумя руками за живот. «Что?» — спросил Кудесников мрачно. «Хотите сказать, это был не компот?» «Нет!» — простонала та. «А что, та самая дрянь из котелка? Мышиные ушки дала лапы лягушки «Ох, не могу!» — Рита вытерла слезы рукой. Было ясно, что это разрядка, и что она тоже изрядно понервничала. Это травяной отвар для очищения желудка. Пьют по полстакана после клизмы». Кудесников, на взгляд, попытался прикинуть, сколько полстаканов он проглотил. «И что теперь со мной будет?» Рита еще раз всхлипнула и серьезно ответила. «Боюсь даже предположить». Глаза ее искрились. «Пожалуй, сегодня вам лучше не пускаться в дорогу». «А я не умру?» на всякий случай поинтересовался Кудесников. Как любой нормальный мужчина, он до смерти боялся любых изменений, происходящих в его организме. «Это не смертельно», — успокоила его Рита. «И потом, когда все закончится, вы наверняка почувствуете облегчение». «Гораздо важнее, что я почувствую, когда все начнется». Он опустил вырывающегося кота на пол и теперь неотрывно смотрел, как тот самозабвенно вылизывается. «Не волнуйтесь, с вами обоими все будет хорошо». — Надеюсь. В общем, Рита, я хочу вам сказать, что готов заняться вами вплотную. — Мной? — удивлённо переспросила она. — Ну, в смысле, вашими неприятностями? — поправился Кудесников поспешно. Это чтобы она не подумала ничего такого. Вдруг она тоже в него влюбится. Он не умел правильно вести себя с влюблёнными в него женщинами и старался сдерживать своё обаяние. В противном случае... Они начинали роиться вокруг, словно мушки-дрозофилы. «Я же обещал, что если вы спасете Мерса...» «Да я ничего не сделала», — честно призналась Рита. «Он сам прокашлялся? Я его только по спине пару раз стукнула». «Не знаю, не знаю. Возможно, помогло просто ваше присутствие. А случись это в дороге. Кроме того, я дал слово. Если с Мерсом все будет в порядке, я спасу вас. Хотите, чтобы вас спасли?» «Могу об этом только мечтать», — негромко ответила Рита, — «потому что мне очень страшно». Честно говоря, Кудесникова больше заботили не страхи испуганной женщины, а труп на столбе. Продолжение история пока не получила. Милиция с тех пор не появлялась, Риту никуда не вызывали. Словом, тревожная тишина. В связи с этим невольно напрашивалась мысль, что местные ребятки хотят дело по-тихому прикрыть. Кому нужна лишняя головная боль? Вот если всплывет что-то из ряда вон выходящее, к примеру, покойный окажется депутатом, популярным журналистом или известным певцом. Или, что вполне в духе нашего забавного времени, любовником депутата, популярного журналиста или известного певца. Тогда придется всерьез повозиться. А так, повесился мужик, да и ладно. А хоть бы даже его и повесили. Рита, в свою очередь, по-прежнему пребывала в уверенности, что все произошедшее имеет к ней самое прямое отношение. Слава Богу, не сообщила это следователю, а то стала бы главной подозреваемой. Впрочем, среди коренных жителей деревни она таковой и являлась. Правда, факты, которыми они оперировали, были из области мистической, нематериальной, и оттого на органы дознания впечатления не произвели. Следователь, уезжая, Бабке Марье и ее единомышленникам объявил. Все это домыслы, сплетни и глупые суеверия. Будут доказательства, что ваша ведьма довела мужика до самоубийства, привлечем. Сколько Арсений не пытался добиться, почему Рита связывает неизвестного покойника с неприятностями, которые ее преследуют в последнее время, вразумительного ответа не получил. «Я чувствую». И какую, интересно, логическую цепочку можно из этих эмоций выстроить? Во всяком случае, пока милиция не вынесла окончательного вердикта, Кудесников решил ничего не предпринимать. Дело определенно сулило интересные перспективы, но подступаться к нему было еще рано. Сейчас перед ним стояла другая задача. Следовало раскрутить Риту на признание. Почему она так испугана? Кто за ней охотится? «Начнем с того, что я о вас ничего не знаю», — заявил сыщик. «А если мы хотим добиться результатов, я должен знать все». «То есть буквально все. От врачей ничего не скрывают, и от сыщиков тоже. Профессия такая. Вы должны рассказать мне историю своей жизни, начиная с сознательного возраста. Я знаю, это трудно. Но я стану подбадривать вас вопросами. Обещаю, что сказанное «здесь и сейчас» останется между нами. С нынешнего момента я ваш личный частный детектив. Я буду стоять на страже ваших интересов. Но вы должны доверять мне абсолютно. По лицу Риты было ясно, что она испытывает облегчение. Она даже губы сжала, чтобы не выплеснуть своих чувств. — Эй, что это вы? Мокрое дело задумали? — спросил Арсений насмешливо. Рита помотала головой и, проглотив застрявший в горле комок, ответила. «Задавайте свои вопросы». Именно в этот момент зазвонил мобильный телефон Кудесникова. Извинившись, он достал его из кармана и приложил к уху. «Я слушаю». Некоторое время кто-то шумно сопел, а потом знакомым голосом сказал. «Я наш... наш... наш... это ты, Белкин?» оживившись, спросил Кудесников. «Интересно, у кого ты выпытал мой номер?» «Знаю, знаю, у Марины. Наверное, ты пытал ее раскаленными щипцами для раскалывания орехов». Вернувшись из Египта в Москву, Арсений купил себе новый телефон взамен украденного. Номер же ему оставили прежний, что для частного детектива было немаловажным. «И чего тебе надо?» «Я... наш... наш... наш... знаешь что? Я сейчас занят, так что лучше пришли мне смс -ку». Он сунул телефон в карман потом снова достал его и повертел в руках. Рита ненадолго отвлеклась, чтобы принести горячий чайник, пообещав Арсению, что чай после компота ему никак не повредит. Наконец телефон тренькнул, просигналив, что сообщение поступило. Кудесников нажал на клавишу. Записка Белкина была краткой. Я нашел его женщину. Вот невезуха, с досадой пробормотал Кудесников. Он расстроился. Судя по всему, настырный Белкин продолжил слежку за Попаскиным и что-то такое обнаружил. Еще не факт, что он действительно засек любовницу-бухгалтера, но тем не менее. Конечно, Кудесников предупреждал Марину, что расследование не доведено до конца, и она сказала, что все понимает. Однако на деле получается, что Арсений ее обманул. Но душе у него сделалось гадко. Он представил, как Белкин отправляется к клиентке со своими новостями, и содрогнулся, представив, как топорно тот все обставит. Кудесников посмотрел, с какого номера пришла СМС-ка, и набрал его. Трубку сняли без промедления. «Белкин, это я», — сказал Арсений. «Я сейчас за городом, приеду завтра. Будь на связи и ничего не предпринимай. Ты понял?» «Поч, поч, поч, почему?» «Потому что это опасно. Не хочу, чтобы твой невероятно прекрасный труп нашли где-нибудь в Канаве», «Наш друг — главный бухгалтер крупного концерна. Дело может быть связано с огромными деньгами. Не стоит соваться туда без предварительной подготовки. Жди меня. Слышишь?» «Слышишь, слышишь, слышишь!» «Ну и хорошо!» Арсений прервал связь и постарался выкинуть новость из головы. Сейчас ему следовало сосредоточиться на рете, которая уже колдовала над чашками. От них шел упоительный аромат. Обычные чаи так не пахнут. Оставалось надеяться, что это не приворотное зелье. Положившись на удачу, Арсений сделал первый глоток, после чего задал свой первый вопрос новой клиентке. По всему выходило, что если и существовал какой-то единый источник критинных неприятностей, то располагался он где-то в области ее профессиональных интересов. В личной жизни Реты белых пятен на первый взгляд было гораздо меньше. К сожалению, она принадлежала к тому проблемному типу людей, из которых самые простенькие, болтающиеся на поверхности сведения, приходилось, что называется, тащить клещами. Что уж тут говорить о глубинных пластах информации, добраться до которых стоило чудовищных усилий. Хоть динамитом эту скорлупу взрывай, тем не менее разговор оказался полезным. Какие-то ниточки вполне могли вылезти из запутанного пока клубка» но Арсению предстояло еще хорошенько поразмыслить над услышанным. В ретиной жизни, если она ничего не скрыла от Кудесникова, напрочь отсутствовали всякого рода любовные заморочки, свихнувшиеся от ревности мужья, а также экс-мужья, любовники и их жены, способные ради своих неверных супругов не только на подвиги, но и на преступления. Кроме того, как с удивлением узнал Арсений, у этой странной женщины не было подруг, то есть раньше были, но с годами растворились в мировом пространстве. Последняя, по Ритинам рассказам, еще лет десять назад уехала с семьей за границу, теперь даже писем не писала. Больших денег у Риты не водилось, квартира в центре Москвы не имелась, драгоценности и полотен старых мастеров тоже. Родственники, как у любого нормального человека, у Риты были, но какие-то тусклые, дальние где лежа гигантских наследств и родовых замков между ними, во всяком случае, не планировалось. Проверить, конечно, стоило, но так, на всякий случай. На случай, если Рита чего-то не знает или кого-то недооценивает. Вдруг в деревеньке под Мелитополем отыщется древняя троюродная бабуля, скромная труженица села, носившая в девичестве неброскую фамилию Рокфеллер. В жизни всякое бывает. Отсюда с неизбежностью следовало, что главным в неяркой Ритиной жизни была ее, прямо скажем, необычная работа. И кошки. Последние, разумеется, не в счет. Они уж точно не могли быть источником ее бед и несчастий. Если верить матери Кудесникова и его бывшей пассии мадам Рагулькиной, то как раз наоборот, должны были защищать свою хозяйку. Итак, работа. Обозначим ее как наиболее перспективное направление поисков. Пока, во всяком случае. Вполне вероятно, где-то там таится неведомое зло. Среди коллег или пациентов. Что ж, попробуем разобраться. Кудесников задумчиво почесал взгромоздившегося ему на колени кота между ушей. Медицинский институт и дальнейшая ее деятельность на поприще традиционной медицины не дали никакой серьезной пищи для размышлений банально, просто и ясно до безобразия. Даже производственных конфликтов не было. Одни только поощрения и благодарности от пациентов. В общем-то, все понятно. Госучреждения, обычные отечественные доктора, такие же обычные граждане больные. Самое интересное, на взгляд Арсения, началось, когда Рита решила свернуть с прямой и ясной дороги, освященной клятвой Гиппократа, на извилистую экстремальную тропинку нетрадиционных методов лечения. Кудесников догадывался, что шаг этот не спонтанный, под влиянием внезапно нахлынувших чувств или озарения. Похоже, Рита давненько вынашивала мысль попробовать себя на этом поприще. То ли действительно чувствовала в себе необычные силы, то ли хотела коренным образом изменить жизнь, изведать неизведанное и, может быть, прикоснуться к счастью, о котором она только слышала, но самой испытать не доводилось. Чужая душа — потемки. Конечно, Рита не обсуждала это с Кудесниковым. Однако по ее интонациям, некоторым фразам, даже выражению лица он понял. Для нее это была не просто смена места работы. Началась новая, может быть, самая важная глава жизни. Так или не так, он мог лишь догадываться. Во всяком случае, в зарплате она выиграла многократно. Клиника нетрадиционной медицины «Свет в конце тоннеля» предлагала своим клиентам всю пеструю палитру методов. От ароматерапии до иглоукалывания и пчелоужаливания. Рита лечила не бедных клиентов-пациентов методом наложения рук. Не на себя, естественно, на их больные или мнимо больные тела. До недавнего времени все шло прекрасно. Клиника расширялась, клиентура, в том числе и зарубежная, росла не по дням, а по часам. Перспективы были самые радужные, однако финал оказался куда как печальный. Хозяев в клинике лишили лицензии. Был громкий скандал. Некий шустрый доктор провел по заказу некой фармацевтической компании незаконные испытания на пациентах нового препарата. Скандал случился из-за того, что пациенту этому дома неожиданно стало плохо Его отвезли в больницу вместе с этим самым лекарством. Там все и выяснилось. Вмешались Минздрав, затем прокуратура. Руководство клиники то ли знало, то ли нет, но вердикт был жесткий – лицензию отобрать. Врач-убийца вроде бы до сих пор под следствием. Уголовные дела заведены и на каких-то деятелей из фармацевтической компании, которая затеяла все эти незаконные эксперименты. С тех самых пор Рита – свободный художник нетрадиционной медицины, частно практикующий маг и волшебник.